Вчера ночью пришли туда Рожи в саже. Повернули женщин Носами к стенке Не подымать крику. Только разве костель услышит? последние забрали, умирайте. А на прощание Ударили прикладом, помни. А этой ночью вон за той горкой Поторкивает, трещит По лесистым холмам, Катит, мчит. Автомобиль на Ялту Пылит по неведомой дороге, В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, Кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет? Я смыкаю глаза в Истоме, Дремотно, сквозь слабый слышу, То наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, Словно падают горы, Или это кровью в ушах гудит. Шумит водопадами в голове. С чего бы это? Кружится голова. Вот-вот упадёшь, сорвёшься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Я опираюсь на кулаки, Вглядываюсь к горам сквозь слабость. Зелёное в меня смотрит. В шумах, дремучее. Погасает солнце. В глазах темнеет. Ночь какая упала. Весь бабуган заняла дремучая. Дремучие боры леса. По горам стена лесная. Это давние, те леса. Их корни везде в земле. Я их вырубаю мукой. О, какие они дремовые. Холодом от них веет. Лесным подвалом. Грызть, продираться через них надо Железным зубом. Шумит, гремит по горам, По черным лесам, дубам, Грохт какой гудящий. Валит, катит, Баба-яга в ступе своей железной Пестом погоняет, По след заметает, По железным. Это она шумит, сказка наша. Шумит, торкает по лесам, Метет, железной метлой метет. Гудит в моей голове черное слово Метлой железной. Откуда оно, это проклятое слово? Кто его вымолвил? Помести Крым железной метлой. Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно. Я срываю с себя, одолевшую меня слабость, Размыкаю глаза — Слепящее солнце стоит еще высоко Над раскаленной стеной Кушкаи. Зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту. Да где же сказка? Вот она, сказка Явь. Пора, наконец, привыкнуть. Я знаю, из-за тысячи верст по радио Долетело приказ слова «На синее море пало». «Помести Крым железной метлой».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 Катит автомобиль на Ялту, Петлит петли, Кружатся горы, Проглянет и уйдёт море, Высматривает леса. Приглядывается солнце, помнит, Баба Яка в ступе своей несёт, С пестом погоняет, Помелом след заметает. Солнце все сказки помнит, И добела раскалённая кушка я Плакат горный. Писывает в себя. Время придет, Прочтется.